Глава 19 Тьма отпускала неохотно. Находясь в странном состоянии, в котором перемешались сон и явь, я могла представить будто все по-прежнему, подарить себе еще хоть несколько мгновений иллюзий того, что ничего не произошло, что моя жизнь не изменилась так бесповоротно, но голос, вторгавшийся в тишину, не позволял. «Да разве так можно?» — громко причитал кто-то. «Довели барышню до голодного обморока! У нее ж, небось, маковой росинки во рту с утра не было!» Я уже не понимала, сколько прошло времени, какой сейчас день. Открыв глаз, увидела склонившуюся надо мной незнакомую женщину лет пятидесяти в простом домотканном платье и низко надвинутом на лоб платке. Она чем-то напоминала мне ту самую няню, слова которой в последние дни не раз оживали в моей памяти. Таня была рабыней, а во дворце проработала несколько лет. Воспитывала чужого ребенка, чтобы ее собственные дети ни в чем не нуждались. «Госпожа ведь по виду самая настоящая», — продолжала говорить незнакомка точно сама с собой. «Совсем не то, что рабыни или наши деревенские девчонки. Слабенькая, к тяготам непривыкшая, ручки нежные, кости тонкие, что у той курочки. Однако с ней телом, так душой иные барышни потверже других будут», — добавила, склонив голову и рассматривая меня. «Очнулась? выпей маленько». Я приподнялась на локтях, по-прежнему ощущая слабость во всем теле. Мне протянули глиняную кружку с терпким травяным напитком. Я узнала укрепляющий отвар, который и сама умела готовить. «Вот так, пей, теперь полегчает. Женщины народ терпеливый, и не с таким справляются». Отвар был щедро сдобрен медом, потому оказался не горьким, но меня все равно подташнивало. Должно быть, от голода. Чтобы мне не пришлось пережить за последнее время, как бы не терзалась моя душа, организм нуждался в пище. Находилась я все в том же шатре, только теперь на мне были не рабские шаровары, а одна из моих ночных сорочек. «Кто меня переодевал?» «Я знахарка, из деревни, ты из за мое имя», — представилась та, что напоила меня отваром. «А твое как?» «Аньяри», — ответила я, прокашлялась и, сделав последний глоток, вернула опустевшую кружку. «Можно просто яри Раньше меня так называли только близкие, но сейчас они не со мной. А полное имя не самое простое для местных жителей. Зато оно все, что осталось у меня от матери». «Кто он тебе, этот красивый мужчина? Суровый такой». Я догадалась, что она говорила про Эрланда. Ильма тоже считала его красивым. Неужели он действительно так забеспокоился обо мне, что разыскал и позвал сюда эту женщину? «А в самом деле, кто мне правитель? Хозяин? Любовник?» Не зная, что ответить, я передернула плечами. «У него внутри горит огонь, сжигает его, точит, и с каждым днем все сильнее», — сказала вдруг знахарка. «А что у нас может потушить огонь?» «Вода, верно?» «Да», — согласилась я, не понимая, о чем она говорит. «Огонь внутри правителя Лунсфальда? Да от его взгляда замерзнуть можно!» Память тут же подкинула воспоминание о его горячем теле, которое тесно прижималось к моему. Я покраснела. Речь ведь не об этом шла, а о его душе. А душа у него покрыта ледяной коркой. «Я не колдунь, я ночую кое-что. Еще матушка моя чуяла, а до нее бабка. Вот и скажу тебе, стань той водицей, что зальет огонь, пока пламя не спалило его окончательно. Только не позволяй ему больше доводить тебя до такого состояния». Погрозила мне пальцем собеседница. «А то на одних только отварах жить будешь». «Виноват не только он», — вздохнула я. «А кто еще? Отец? Работорговцы? Лес, который увел меня прочь от правителя Лунсфальда, словно не желал, чтобы я уезжала с ним? Однако вина Эрланда тоже есть. Я вспомнила все. Его жесткие, ранившие меня слова, его руки, которые могли приносить как наслаждение, так и боль. Наслаждение. Пугающее, незнакомая Лучше бы он во всем оставался грубым и безжалостным. Тогда было бы проще его ненавидеть. «Вы, говорят, в Лунсфальд путь сдержите?» — продолжала расспрашивать меня знахарка. «Да», — кивнула я, садясь поудобнее. «Скажите, а вы не знаете, лес, который находится невдалеке, действительно заколдован?» Ведь считается, что в княжестве нет колдовства, так говорил отец, и всю мою жизнь у меня не было причин сомневаться в его словах. Но ведь и те люди, которые сопровождали сестру в монастырь, тоже что-то говорили про лес. Они даже как следует обыскать его побоялись. Неужели Ильму постигла та же судьба, что и меня? «Тебе кто-то что-то про него наплел?» — наклонилась ко мне Тейза. В шатре был полумрак, лишь немного рассеиваемый, огнем двух свечей, и глаза женщины сверкнули, как у кошки. «Или сама веришь в колдовство?» «Я уже не знаю, во что верить», — призналась я. «Вот что, милая, колдовство существует, это правда. Только везде свое, разное. В том же Лунсфальде, или там, где люди выглядят так, как ты», — добавила она, явно намекая на мою непривычную для княжества внешность, доставшуюся мне от мамы. «Я тебе больше ничего не скажу. Наступит время, сама разберешься. Только помни про огонь и воду и держись этого мужчины». «Держаться его?» «Почему нет? Женщине без опоры никак. А он высокий, крепкий. Пока. Но и ты ему нужна. Тут уж я не ошибусь. Нужна даже больше, чем он тебе».